Москва. 26 августа 1978 года. С утра я проснулся с жуткой головной болью. Ломило все тело. Заснул я только в час ночи после того, как второй раз выпил снотворного. Весь вечер я думал над рассказом Зиновия Ефимовича Беляковского. Выглядел он полным бредом и попыткой отмазаться от серьезных обвинений, Они действительно были серьезными. Фальшивая валюта ⁇ это тебе не шутка. Можно было, как и шеф, посмеяться и забыть, но что-то не давало мне забыть. Именно потому, что этот рассказ по уму казался бредом, я и верил в него. Для отмазки можно было бы придумать и что-то поправдоподобнее. С утра, для того, чтобы прийти в себя, потребовалось самое сильное средство из всех, какие были. «Еменский кофе. Его присылал отцу друг из Йемена, какой-то советник. Каждый месяц он с оказией посылал нам посылки из Йемена, прежде всего, хороший зерновой кофе. Как я узнал от ценителей, в Йемене вообще выращивают лучший в мире кофе. Правда, достать его почти невозможно. У меня же он был и в немалых количествах». Сойдя с трамвая, я неспешно шел к зданию Генеральной прокуратуры, когда сзади вдруг раздался визг тормозов. Сделав шаг в сторону, я обернулся. Метрах в пяти от меня стояла черная Волга. С переднего пассажирского сиденья мне махал Калинин. В недоумении я подошел к машине. Что случилось? Садись, нет времени, оборвал меня Калинин. Я забрался на заднее сиденье. Машина резко рванула с места. «Что случилось?» – повторил я. Беляковский умер. Начальнику опер-части СИЗО номер 2 города Москвы, майору внутренней службы Петухову АВ. Рапорт. Довожу до вашего сведения, что сегодня 26.08.78 года в помещении номер 137, где содержатся осужденные, ожидающие этапирования к местам отбывания наказания, Мною был обнаружен труп Беляковского Зиновия Ефимовича со следами насильственной смерти. К содержавшимся в камере осужденным были применены спецсредства. Старший наряда ДПНК, лейтенант внутренней службы пивоваров КС. Следственный изолятор номер два, Бутырская тюрьма. На сей раз нам не выписывали пропуска вообще. Машина резко развернулась, подрулила к воротам трюма и просигналила. Ворота со скрипом отъехали в сторону, «Волга» проскочила внутрь и остановилась. Рядом с дверью, ведущей во внутренние помещения СИЗО, нас ждал тот же провожатый, что и вчера. Подходя к кабинету начальника части, мы услышали вскрик и какой-то грохот. Наш провожатый показал рукой на дверь и удалился. Калинин подошел к двери и постучал. «Кто там?» – приглушенно рявкнули изнутри. «Калинин!» – отчетливо сказал Александр Владимирович. За железной дверью раздалась ругань, тяжелые шаги. Наконец, дверь открылась, и в коридор высунулся майор Петухов. Вид у него был слегка встрепанный. «Уже знаете, что ли?» «Знаем», – спокойно сказал Калинин. «Заходите раз так», – махнул рукой Петухов. «Заодно эту мразь послушаете!» В углу кабинета сломанной куклой лежал невысокий человек в форме, из носа тонкой алой полосой подтекала кровь. «Что это ты так лютуешь?» — спокойным тоном поинтересовался Калинин. «Что лютую?» — переспросил петухов шумно носом. «Ты не слышал этого петушка, что он пел тут прямо перед твоим приходом, сука!» «И что же он пел?» Человек в углу пошевелился, застонал. Да бред полный! рявкнул петухов, поднимая за шкирку конвойного из угла и с размаху сажая на железный табурет. Ты прикинь, он, оказывается, перепутал! Перепутал твою мать! По ошибке сунул Беляковского в камеру с блатными, с беспредельщиками. Нет, даже надо быть так ошибиться и как в своевременно ошибиться. По нему генеральная прокуратура следствие ведет, и тут друг Ваня наш ошибся, так, твою мать!» Человек в форме поднял перемазанное кровью лицо, и мы увидели, что он еще очень молод. 25 не больше. Типичное русское крестьянское лицо, веснушки, большие оттопыренные уши. «Ошибся я, извините!» С трудом проговорил он. «Ах ты!» Петухов замахнулся снова, но шеф резким движением удержал его руку. «Остынь, я сам!» Майор Петухов сплюнул на пол, хотя по меркам тюрьмы это считалось светотатством, наклонился к надзирателю. «Слушай сюда, чушкарь!» – прошепел он. «Если ты не заверешь мне фуфло толкать, я тоже ошибусь. По ошибке затолкаю тебя в пресс-хату, к ворам и ключ потеряю». «Тебя же, падлу, на кусочки порежут и в парашу спустят, а я тоже скажу, ошибся, извините!» «Понял, сучонок!» «Остынь тебе, говорю!» В голосе шефа явно прорезался металл. «Ладно!» — Петухов выпрямился. «Давай кали его, я пройдусь, пока воздухом подышу!» «А если он дурака валять не перестанет, так я его и в самом деле в хату к ворам определю. Он же от них бабло берет. Вот пусть теперь с ними в засос поцелуется!» Громко хлопнула дверь. «Сереж, извини», — проговорил шеф, — «ты не мог бы нас оставить наедине с э, Иваном?» «Через час». «Бред!» Недоверчиво сказал Петухов, выпустив в воздух густой ядрёный клуб дыма. «Он тебе фуфло прогнал, на жалость решил давить, сука! Очко на кон ставлю, врёт! На самом деле он потихоньку чай водяру сюда таскал, а теперь ему кто-то бабло отвалил, вот он и ошибся! Я эту мразь насквозь вижу!» «Я вчера выслушал одну историю и сказал, что это ложь!» Спокойно сказал Калинин. А вот теперь человек, который ее рассказал, в морге лежит. И ложью эта история уже не кажется. Да вот поздно. Подумай, может, ты сейчас такую же ошибку совершаешь, как и я вчера? Ладно, пойдем в кабинет, — скривился Петухов. Я хочу сам этого придурка послушать. Иван сидел на стуле перед столом кума. Рядом на столе лежал окровавленный платок, видимо, калинин дал. Сейчас он пил воду из стакана, даже от двери было слышно, как зубы выбивали дробь об край стакана. «Давай, рассказывай!» – заявил Петухов, садясь за свое рабочее место. «Да не тушуйся! Ты меня тоже пойми! Если каждый ошибаться начнет так, как ты ошибся, изолятор в бардак превратится, а мне это надо! Вот я и вспылил! Значит, говоришь, у тебя мама болеет?» Да. Тихо произнес Иван. Чем? Болезнь почек очень тяжелая. Аналогичный случай был на Минской пересылке, хохотнул Петухов, но тут же оборвал смешок. И что дальше? Нужны лекарства, импортные. У нас их не достать. Я пытался. Так, понимающе кивнул майор Петухов. «И к тебе кто-то подошел и предложил достать лекарство в случае, если ты, конвоируя Беляковского, вдруг ошибешься камерой, так?» Опустив голову, Иван кивнул. «И теперь мы подходим к самому интересному, победным То нам заключил Петухов. «Я думаю, что до этого ты мне не врал, так не ври дальше». Кто был тем провизором, который пообещал достать тебе лекарство? Только не говори, что его лицо ты плохо запомнил в темноте. Иначе я опять могу выйти из себя, а у меня рука тяжелая. Итак, это был... Бриллиант, — обреченно выдохнул Иван. — Подумай хорошенько, Ваня, — ласково сказал Петухов. «Ну какой бриллиант? Если ты имеешь в виду вора в законе по кличке Бриллиант, так он родной у нас чалится. И нахрена ему все это надо, скажи мне? У него что, других забот мало? Даю тебе вторую попытку. Итак, это был, говорю вам, бриллиант» выкрикнул внезапно Иван. «Я правду вам сказал! Бриллиант это был! Я согласился и в тот же день в почтовом ящике две упаковки лекарства нашел. Бриллиант пообещал, что если я ему помогу, то он мне двухгодичный запас лекарства устроит». «Врешь!» – начал краснеть Петухов. «Саша!» – жестко сказал Калинин. «Давайте-ка все выйдем!» Фыркнув, Петухов направился к двери, мы двинулись за ним. «Полный бред!» – возмущенно сказал Петухов, едва закрылась дверь кабинета. «Это не может быть бриллиант!» «Почему?» – спросил я. «Да потому!» – взорвался Петухов. «Бриллиант, вор в законе! Образование у него три класса и два коридора! Какие нах швейцарские лекарства! Он про них и не знает ни хрена! Если к нему в руки любые лекарства попадут, он сожрет просто целую упаковку, чтобы забалдеть. Вот и все. И еще. Ну нахрена Пете бриллианту? Простите, это все надо. Он Беляковского и не видел ни разу. Тот не шерстяной. На кой черт бриллианту организовывать смерть человека, которого ни разу не видел и который ему и нах не нужен, а? Может и не нужен, задумчиво протянул шеф, а может и очень даже нужен. Ты вот что, Саня, посади Кованю в отдельную камеру, и чтобы никого рядом не было, можешь даже у нее отдельный пост выставить, или в блок смертников посади. Там охрана самая серьезная, но чтобы такого, как произошло с Беляковским, с Ваней не произошло с гарантией. А я с Сергеем поеду в прокуратуру. Подумаю. Потом приеду. Добро? Пойдет. Документы подлинные. Особая папка номер СТ-109 дробь 31И от 8.01.1974 года. Постановление. Секретариата ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Об обращении к руководителям группировок Народно-демократической партии Афганистана Парчам и Хальк. Первое. Утвердить текст обращения к руководителям группировок Парчам и Хальк и направить его в Кабул по каналам КГБ при Совете министров СССР. Прилагается. Второе. С текстом обращения ознакомить совпосла в Афганистане. выписке товарищу Андропову, Панамареву. Результаты голосования. За. Секретари ЦК товарищ Суслов М.А., Долгих В.И., Капитонов И.В., Катушев К.Ф., Кириленко А.П., Кулаков Ф.Д., Панамарев Б.Н., Устинов Д.Ф., Пельше А.Я. Текст директивы совпослу в Афганистане. Кабул. Встретитесь с Кабабраком и НМ Тараки и передайте в отдельности следующее. В Москве с глубокой тревогой относятся к сообщениям, поступающим из Кабула о продолжающейся взаимной борьбе между фракциями Парчам и Хальк. Эта междуусобная борьба носит, к сожалению, затяжной характер, ведет к ослаблению обеих фракций вносит раскол в ряды прогрессивных сил, в демократическое развитие страны в целом. Создавшееся положение может радовать только внешних и внутренних врагов Республики Афганистан, организующих антиправительственные заговоры, саботаж и другие враждебные действия, стремясь реставрировать прежние порядки. В этой сложной обстановке – Все прогрессивные силы, руководствуясь интересами страны и ее народа, должны отбросить прочь разногласия и объединить свои усилия на оказание всемирной помощи республиканскому режиму, укреплению его социальной базы, на организацию отпора внутренней и внешней реакции. Только совместными усилиями всех прогрессивных и патриотических сил можно добиться успеха в этот ответственный для Афганистана период. С текстом настоящего обращения ознакомьте посла в Афганистане. Об исполнении доложить. ЦК КПСС. Об обращении к руководителям группировок Народно-демократической партии Афганистана Парчам и Халик. В соответствии с постановлением ЦК КПСС номер от Международному отделу ЦК КПСС совместно с ПГУ КГБ при Совете Министров СССР Поручено направить руководителям Народно-Демократической партии Афганистана Парчам, Кармалю Бабраку и Хальк Наур Мухамеду Тараки обращение с призывом сосредоточить свои усилия на оказании поддержки правительству в укреплении социальной базы республиканского режима и борьбы с реакционными силами. Проект обращения к Бабраку и НМ Тараки прилагается. С КГБ при СМ СССР товарищ Мартиным ФК согласовано. С текстом обращения целесообразно ознакомить сов посла в Афганистане. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Замзав международного отдела ЦК КПСС РВ Ульяновский номер 25-С-2 от 02.01.1974 года. «Москва. Здание Генеральной прокуратуры. 26 августа 1978 года». «Попал я!» — заявил шеф, плюхнувшись за стол в своем кабинете. «Да уж!» — протянул я. Еще непонятно, как вы за задержанного отчитываться будете. Он же за вами числится. И дело, считай, в развале». «Да это-то всё ерунда!» Махнул рукой Калинин, отпишемся, а вот то, что я нюх потерял, это несомненно. Сейчас бы я Беляковского ох о многом спросил бы, да время ушло безвозвратно. Александр Владимирович пальцами открыл стоящую на столе бутылку боржоми, с каким-то остервенением глотнул. «Ладно, давай-ка еще раз прокрутим, что он успел тебе сказать. Значит, он говорит, что в стране существует налаженная сеть по вывозу теневого капитала за рубеж, так?» «Так», – кивнул я, – «и более того, Беляковский уверен, что эта сеть контролируется сотрудниками КГБ». «КГБ», – задумчиво повторил Александр Владимирович, «контора глубокого бурения». «Давно мы с ними не сталкивались, ой, давно. И что-то у меня нет никакого желания с ними сталкиваться опять». «У меня тоже», — сказал я. «Но придется, подытожил шеф. «Просто так я все это не оставлю. Если чистящегося за мной задержанного убивают, это просто так у них не пройдет. Беляковский рассказал тебе о том, кто держал с ним контакт. «Рассказал». «Тогда поехали!» – шеф вскочил со стула. «Куда?» – недоуменно произнес я. ВКЦ. Попробуем нарисовать фоторобот!» Москва. Экспертно-криминалистическое управление МВД СССР 26 августа 1978 года. Пока мы ехали к экспертно-криминалистическому центру, я напряженно размышлял, снова и снова перебирая в голове все то, что сказал мне Зиновий Ефимович Беляковский при нашей последней встрече. Если тогда мы отмахнулись от его слов, то теперь отмахиваться просто не имели права. Итак, деньги. Вернее, переправка денег за границу. По словам Беляковского, ему предложили участвовать в этой системе с 1975 года и предложил ему это никто иной, как Никоненко Рафаил Ильич, на тот момент заместитель начальника управления торговли города Москвы, который курировал продовольственную розницу. Зиновий Ефимович на тот момент был руководителем райпищеторга в одном из центральных районов города Москвы. Благо комиссия за перевод была просто смешной. 10% от суммы. И принимали все: Золото, рубли, валюту. Ну хорошо, допустим. Это еще могло быть. В это я мог поверить. Торговая мафия становилась сильнее с каждым годом. Они вполне могли наладить канал переправки денег и ценностей за границу. Но дальше... Он рассказал такое, что не укладывалось в голове. Осенью 1976 года его завербовали. Да-да, именно завербовали. Звали куратора Владислав Валерич, и он был сотрудником госбезопасности. Вернее, Беляковский сначала не знал, что этот самый Владислав Валерич является сотрудником госбезопасности. Не знал до тех самых пор, пока тот не попросил написать расписку о добровольном сотрудничестве. Деваться, как вы сами понимаете, Беляковскому было некуда. И свел этого Владислава Валерьевича с Беляковским тот самый человек, который принимал ценности и деньги у Беляковского, причем принимал его наглую, прямо в здании внешне экономбанка СССР, особо не скрываясь и не стесняясь. Судя по всему, там это было обычной практикой. Звали этого человека Борис Моисеевич, и он был ответственным сотрудником Внешэкономбанка СССР. Расписка. Я, Беляковский Зиновий Ефимович, исходя из высших интересов партии и народа, добровольно соглашаюсь сотрудничать с органами советской государственной безопасности, «Для конспиративного общения выбираю псевдоним «Грузин». Мне разъяснено, что в случае разглашения информации, ставшей мне известной в связи с этим сотрудничеством, я могу быть осужден по соответствующим статьям УК РСФСР и ко мне могут быть применены соответствующие меры наказания вплоть до смертной казни». З.Е. Беляковский. Зиновий Ефимович полагал, что деньги переводят ему на счет в швейцарский банк. По крайней мере, он, пользуясь связями еврейской общины, попросил проверить. И пришел ответ, что деньги на счете на самом деле были. Значит, система работала. Обманом она не была. Развязка наступила совсем недавно. Беляковский просто решил бежать из страны. Наталью с матерью он отправил в Ленинград, чтобы оттуда по своим каналам переправить в Финляндию и дальше. Сам собирался бежать на днях. Тут его и взяли. Как же это все понимать? Москва. 26 августа 1978 года. Кабинет руководителя подразделения «Спектр» КГБ СССР. «Докладывайте». Руководитель спектра, полковник Кондратьев Игорь Викторович, вообще был человеком необычным. Чем сложнее была ситуация, тем он становился спокойнее. Внешне, своих чувств и эмоций он никогда не проявлял. Правда, от его спокойствия знающие люди непроизвольно ежились. Вот и сейчас майор Головнин непроизвольно откашлялся. Во рту все-таки пересохло. Основной источник информации нам удалось блокировать, причем раз и навсегда. Утечка информации более невозможна. Источник успел передать кому-либо информацию. «Вообще-то мы сработали быстро», – замялся майор. «Но», – подсказал ему Кондратьев, – «но со следователем он успел встретиться». «Кто у него следователь?» «Дело ведет следственная бригада. Руководитель старший следователь по особо важным делам Калинин Александр Владимирович». «Калинин?» Тут выдержка изменила полковнику. Он даже привстал на стуле. «Ты уверен?» «Уверен?» – несколько недоуменно подтвердил майор. «Калинин Александр Владимирович». Кондратьев опустился на стол, желая заполнить чем-то возникшую в разговоре паузу, достал на свой платок и вытер лоб. Калинин. Значит, Калинин, проговорил он. А следователя Соболева в этой бригаде случайно нет? Нет? Ты уверен? Уверен, товарищ полковник. Никакого Соболева там точно нет. Там три следователя и никакого Соболева, я точно помню. «Хорошо. Держи информацию под контролем. Постарайся узнать, кто посещал Беляковского в тюрьме и о чем они разговаривали. Иди!» Когда Головнин покинул кабинет, полковник Кондратьев встал, подошел к окну, выглядывающему во дворик здания. Окно, если приложить к нему руку, неприятно вибрировало. Таким образом достигалась защита от подслушивающих устройств, считывающих информацию по лазерному лучу на окне – Такие устройства уже были разработаны, хотя и в единичных экземплярах. Готовилась и защита от них. Калинин Москва, Лубянка. 26 августа 1978 года. Кабинет председателя КГБ СССР. Председателю КГБ СССР полагалось записываться на прием заранее и приходить точно вовремя. Именно так. Сидеть в приемной, ожидая момента, было дурным тоном. Поэтому генерал Журавлев, записавшийся на прием еще вчера, входя в главные ворота основного здания на Лубянке, бросил взгляд на часы и отметил, что у него есть лишние три минуты. Значит, можно идти и помедленнее. В кабинет председателя он прошел сразу, не ожидая в приемной. Секретарь, увидев его, просто коротко кивнул и указал на дверь. Вздохнув воздуха, как перед прыжком в бассейн с вышки, Журавлев пошел вперед. То, что он до сих пор работал в КГБ, было просто чудом. Несколько лет назад, в 1971-м, именно он отвечал за операцию против «Контура» группы заговорщиков в системе МВД и армии. Операция закончилась чудовищным провалом. Документы, свидетельствующие о причастности КГБ СССР к покушению на Леонида Ильича Брежнева, оказались у «Контура», а потом были переданы в ЦК КПСС. И что сделал Брежнев? «Ничего! Он не сделал ровным счетом ничего. Он даже не заговорил с Андроповым насчет этих документов. В свое время точно так же он поступил с Михаилом Андреевичем Сусловым, когда тот на пороз с Шелепиным и Мазуровым готовились поднять Бучу на очередном пленом ЦК и сместить Брежнева со своего поста». Брежнев тогда тоже никак не наказал главного вдохновителя и организатора этого заговора Михаила Андреевича Суслова, и с тех пор никто не служил ему вернее и преданнее, чем Суслов. То же самое он попытался проделать и с Андроповым, единственным евреем в политбюро. Но Андропов повел себя по-другому. Первым делом, когда он понял, что гроза благополучно миновала и ему ничего не грозит, он распорядился прекратить все активные действия против семей Брежнева, Щелокова и других членов Днепропетровской группы. Вместо этого он поручил осторожно и тщательно собирать информацию, документировать все грешки, мелкие и крупные, и... Ничего не предпринимать. Вся информация накапливалась и клалась под сукно. А грешки были... Назову тот, которым грешили многие жены влиятельных людей. В СССР происходили регулярные и значительные повышения цен на золото и золотые изделия. Решения об этом принимались на самом высоком уровне. И вот Галина Брежнева и Светлана Щелокова, которая была на 17 лет моложе мужа, взяли такую моду. За день до повышения цен они являлись в ювелирный магазин на Арбате, директор которого был их хорошим знакомым, и скупали все золото, все, которое было. А как цены повышали, сдавали его обратно в магазин, уже по новым ценам. Конечно, на фоне того, что творилось потом, в 90-е годы, эти гешефты выглядели не более чем милой шалостью, но для тех времен это было очень и очень серьезно. Параллельно был запущен проект по дискредитации остального состава Политбюро тех, кто может побороться за власть с Андроповым. Дискредитация шла по двум направлениям: еврейство и здоровье. По Москве, да и не только по Москве ходили, передаваясь из уст в уста самые невероятные сплетни. Каждому из членов Политбюро, Гришину, Кириленко, Устинову, Черненко, даже Суслову была придумана еврейская фамилия. Ходила масса слухов и анекдотов о здоровье как самого Леонида Ильича, так и его приближенных что кому-то помогают встать с охранники, что кого-то вносят на носилках на заседание Политбюро. На самом деле это была ложь. Брежнев, например, охотился почти до самой своей смерти, а какой охотник из больного человека. Тем не менее, чем более дикими и неправдоподобными выглядели эти слухи, тем больше верили в них люди. Если бы кто-то проанализировал все ходящие по стране слухи и кривотолки, то выяснил бы одну вещь. В них никогда не упоминался Андропов. И это несмотря на то, что по матери он был Файнштейн, то ли Флекенштейн. История темная, и с отцом его тоже неясная. А болезнь почек терзала его все время, пока он руководил КГБ. Фактически из всех членов Политбюро он был самым больным, и тем не менее ни в анекдотах, ни в слухах он почти не упоминался. Всеми слухами занималось пятое идеологическое управление КГБ СССР, которое возглавлял Филипп Денисович Бабков. Нужные аккуратно запускались, ненужные изымались вместе с теми, кто их распространял. Вообще, картина на советском верху, по слухам, была примерно такая. Брежнев и его окружение, а также и другие члены политбюро воруют, берут неслыханные взятки, тоннами скупают золотые изделия, разворовывают алмазный фонд. Галина Брежнева меняет любовников, как перчатки от имени Брежнева правит неизвестно кто. И посреди всего этого садомского бардака... Белый и пушистый, честный и бесстрашный председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов, героически со всем этим борющийся. Правы только живите!» — никто и не догадывался. Юрий Владимирович на самом деле не боролся. Он все фиксировал, документировал и клал под сукно одновременно строя лестницу, которая могла бы ему помочь дотянуться до самой вершины власти. И сейчас эта лестница была уже почти готова. Знаете, я много размышлял о природе взаимоотношений Брежнева и Андропова. Брежнев достоверно знал о том, что Андропов смотрит выше, мечтает занять его место – И он уже предпринимал шаги к этому. Очень серьезные шаги. Так почему же Брежнев не сместил Андропова со своего поста? На мой взгляд, причины здесь две. Первое. Показная рабская преданность Андропова лично и Ильичу Брежневу, на что тот оказался, к сожалению, падок. Один пример. Как-то раз во время заседания Политбюро Брежнев вдруг тяжело произнес примерно следующее. «А знаете, дорогие товарищи, что-то я чувствую себя все хуже и хуже, здоровье пожалевает. Пора мне, наверное, на покой, на пенсию». Мертвая тишина и срывающийся уготнический голос Андропова – «Леонид Ильич, вы только живите, ни о чем не беспокойтесь. Соратники вас крепкие, не подведем». И второе. В Политбюро Брежнева окружали действительно специалисты своего дела, превосходившие его профессионализмом. Гречка, вступивший в Красную Армию в 1919 году, боевой офицер-маршал, позволявший себе обращение «Леня», Суслов и Косыгин – два специалиста еще сталинского призыва, один по идеологии, другой по промышленности. Косыгин так вообще отвечал за эвакуацию предприятий на Восток во время гитлеровского нашествия. Громыко – опытнейший министр иностранных дел. Для Брежнева они были подобно волчьей стае, посреди которой одна ошибка им все – Не секрет, что те, кто свергали Хрущева, никак не могли найти, кого же поставить вместо. Вот и предложили Брежнева как наиболее слабую управляемую кандидатуру. Брежнев это знал. И единственным, на кого он мог положиться в этой стае волков, был Юрий Владимирович Андропов, дважды изгой. Изгой, потому что еврей, и изгой, потому что председатель КГБ. Больше Брежневу опереться было не на кого, и поэтому председатель КГБ раз за разом получал индульгенцию от имени самого генерального секретаря ЦКПСС. ЦК Брежнев и Андропов оказались в одной лодке, утлой и ненадежной, окруженной акулами – и единственным путем к спасению для них было держаться друг за друга мертвой хваткой. «Разрешите?» Журавлев застыл у двери. «Заходите», — тихо и спокойно сказал Андропов, кладя на стол папку с документами. Присел на стул за приставным столом, Журавлев сразу перешел к докладу, не теряя времени даром. «Все прошло хорошо. Дело даже не возбуждалось». Андропов снял очки и внимательно посмотрел на подчиненного. «Ты уверен?» «Несомненно», — кивнул Журавлев. «Все чисто. Ни вскрытия, ни экспертизы, ничего». «Смотри». Неопределенно и от этого зловеще проговорил Андропов. «Как-то раз ты уже столкнулся с контуром и едва голову себе не свернул». Да и мне тоже, помимо официальной власти, есть и неофициальная. Я помню, Юрий Владимирович, к встрече с контуром мы готовы. Иди. Когда за генералом Журавлевым закрылась дверь, председатель КГП СССР Юрий Владимирович Андропов достал из кармана барходку, начал протирать очки, напряженно думая. Все прошло чисто. Снова интересно, почему ничего не предпринимает контур? Почему? Неужели он распался или накапливает информацию, чтобы снова вбросить ее на самый верх? Что происходит? Но, чтобы не происходило, играть надо дальше. Впервые за длительный срок в Политбюро появилось вакантное место и его надо заполнить своим человеком. Сейчас их всего двое, он и Устинов, а все остальные против. Надо продвинуть хотя бы еще одного человека. Кого? Выбор был небогат. Шеварнадца трогать нельзя. Он на своем месте. Секретарь ЦК партии Грузии На этом месте активно нарабатывает себе имидж непримиримого борца с коррупцией, уничтожает порядки, которые ввел этот жирный боров Мжаванадзе, Алиев. Тот занимается тем же самым в Азербайджане, и кроме того, оба они силовики. Один генерал милиции, другой генерал КГБ, ни тот, ни другой про сельское хозяйство ничего не знают. Зато на крючке, при том таком, что не соскочишь. Приемник безвременно ушедшего Кулакова на посту первого секретаря Ставропольского крайкома партии как раз сельскохозяйственный край должен же хоть немного в сельском хозяйстве разбираться. Слаб, труслив, безволен, любит поговорить, в случае чего таким и пожертвовать не грех. Юрий Владимирович Андропов нажал кнопку селектора, вызывая секретаря. «Соедините со Ставрополем по вертушке с крайкомом партии». Политическая игра. Фёдор Давыдович Кулаков. «Завтра, как обычно, Вова». «Хорошо, Федор Давыдович», — кивнул прикрепленный. Федор Давыдович Кулаков исчез в дверях ярко освещенного кирпичного дома, расположенного в центре Москвы и принадлежащего управлению делами ЦК КПСС. Только после этого черный лакированный ЗИЛ медленно отъехал от тротуара. Этот район был спокойным, в каждом доме дежурил консьерж, поэтому провожать охраняемого до двери смысла не было. «Для меня есть что-нибудь?» – обратился Кулаков к сидевшему за небольшим столиком с телефоном в холле на первом этаже средних лет человеку. В ответ человек протянул Кулакову два журнала и толстую газету, его почта, которую он выписал на домашний адрес. Благодарно кивнув, Кулаков собрался идти к лифту, но вдруг остановился. «А где Пётр? Разве не он сегодня дежурит?» Петр приболел, Федор Давыдович, спокойно ответил человек. Я его заменяю на время. Что с ним? обеспокоенно спросил Кулаков. С желудком что-то. Как раз на медосмотре был в нашей поликлинике. Врачи не отпустили. Придется полежать недели две. Тогда передавайте ему мои пожелания скорого выздоровления. Обязательно передам Федор Давыдович. Спасибо, ответил дежурный. Махнув рукой, Федор Давыдович Кулаков направился к лифту, но на полпути сменил направление движения, решив подняться по лестнице. Что-то не давало ему покоя. Медосмотр, больница. Два дня назад на медосмотре был он сам и с тех пор чувствовал себя неважно. Проклятые врачи не то что больных лечат и дрова в гроб вгонят. Или нервы. Нервы. Ни для кого не было секретом, что Кулаков был одним из самых вероятных претендентов на пост генерального секретаря партии и по возрасту, и по опыту работы. Более того, основной состав Политбюро в случае чего проколосовал бы за него, а сам Леонид Ильич уже неоднократно заговаривал о том, что работать, так как раньше нет больше сил, и надо уступить дорогу молодым». Вообще все ожидали больших перемен весной 1976 года на 25-м съезде КПСС. Готовилась большая реформа. Для Брежнева создавали новый пост председателя КПСС, позволяющему царствовать, но не править. Генеральным секретарем партии же становился другой человек. В числе претендентов сначала называли Щербицкого, потом его самого. Но... «Не Андропов!» Никто не знает, каким чудом Андропову удалось не допустить реформы, и это при том, что она была нужна как воздух. В это же время здоровье Брежнева внезапно пошетнулось, причем настолько, что он пережил клиническую смерть. Но не смогли, не сделали. А потом реформа стала невозможной, Сразу после съезда умирает маршал Гречка, умирает внезапно и скоропостижно, и на его место назначают Дмитрия Устинова, закадычного друга Андропова. Армия и госбезопасность с таким тандемом не могли справиться даже остальные, объединившиеся вокруг Суслова и громыка, члены Политбюро, а тандему сложившаяся ситуация была выгодна очень. Открывая дверь своей квартиры, Фёдор Давыдович вспомнил новый, дошедший до него слух, что его сын является законченным гомосексуалистом, а заодно и наркоманом. Господи, до чего дошло? Вранье уже перехлестало через край, и причина этого для Кулакова была совершенно очевидной. Через час, выпив крепкого чая... Член политбюро как КПСС Федор Давыдович Кулаков ляжет спать, ляжет, чтобы уже не проснуться. Осторожный стуговой в двери нарушил мертвую тишину огромной квартиры. Три стука, чуть погодя еще три. Осторожно щелкнул замок человек, который Подменял заболевшего консьержа, осторожно, не включая свет. Он прекрасно видел в темноте, прокрался в спальню. Лунный свет освещал спальню неверным мерцающим светом. Человек осторожно прикоснулся рукой к шее лежащего на кровати. «Готов!» Оглядевшись, человек достал откуда-то из-под пиджака почти пустую бутылку водки и аккуратно положил ее рядом с кроватью так, чтобы часть водки пролилась на ковер. На руках у него были тонкие нитиные перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Уходя, он повернулся и осмотрел картину, как художник удовлетворенно осматривает картину после последнего нанесенного мазка. Все было идеально. Не придраться. Щелкнул дверной замок. Утром 17 июля 1978 года казус маршала Гречко приключился с членом ПБ, секретарем ЦК 60-летним Кулаковым, предшественником Горбачевым в кресле первого секретаря Ставропольского крайкома. Его обнаружили в спальне мертвым. «Как? Что? Почему?» Полумиллионный КГБ не видел, не слышал, не знает. Те, кто описывал смерть Кулакова, обязательно со смыслом намекали на початую бутылку водки, обнаруженную рядом с телом Кулакова. Про эту смерть написал в своей книге Ф.Т. Маргун. «Нужно рассказать о загадочной смерти Кулакова. Это был могучий, мудрый, порядочный человек». «Лидер, на которого мы совершенно обоснованно делали ставку, полагая, что он займет пост генерального секретаря после Брежнева, но к концу 70-х над ним стали сгущаться тучи. В один из приездов в Москву я зашел к Федору Давыдовичу, не мог не сказать о том, что меня тревожило». Федор Давыдович, я последние месяцы регулярно слушаю зарубежные радиоголоса, и все они изо дня в день твердят, что Брежнев тяжело болен, и на его место готовится Фёдор Давыдович Кулаков. Не знаю, как вам сказать, но я страшно боюсь этих провокаций». Он сидел молча, поднялся, подошел ко мне, обнял и тихо на ухо сказал... — Федя, я этого тоже очень боюсь. Сразу после этого состоялся пленум. Надо было закрывать кадровую брешь, назначать кого-то на сельское хозяйство. После смерти Кулакова пост стал вакантным. В качестве кандидатов рассматривались министр сельского хозяйства СССР В. Месяц, Заведующий сельскохозяйственным отделом ЦКВ Карлов и первый секретарь Омского обкома партии С. Манякин. Все многоопытные, достойные руководители. Плену же, как известно, избрал Михаила Сергеевича Горбачева, которого активно протежировал председатель КГБ Андропов. Картинки из прошлого. Кейп код штат Массачусетс, 1974 год. Всем людям, богатым и облеченным властью, надо иногда отдыхать. Власть – это вообще бремя тяжелое и утомительное, но каждый раз далеко отдыхать не поедешь, поэтому уже в конце XIX века Остров кейп код расположенный рядом со средоточием экономической власти Нью-Йорком и совсем недалеко от средоточия политической власти Вашингтона, стал идеальным местом для расположения курортов и загородных домов элиты. Пустынный, продуваемый солеными атлантическими ветрами, с дюнами и широкими пляжами, по которым так приятно пройтись утром босиком – Уже после Второй мировой войны он был полностью застроен небольшими, нарочито скромными дощатыми домами, стоящими иногда в нескольких метрах от океана. Но нарочитая скромность могла обмануть только неопытного человека. То тут, то там можно было увидеть черные седаны со множеством антенн, а три моста, единственные ведущие на остров дороги, если не считать морского пути, скрытно, но надежно охранялись. В одном из домов, расположенном в районе внешнего мыса, чуть в стороне от городка Провинстаун, сегодня проходило совещание. Совещание, своим масштабом никак не сопоставимое с местом, в котором оно происходило — Собравшиеся на него гости, все как один белые джентльмены от 50 до 80 лет, свои автомобили оставили в Провинстауне, причем все эти автомобили были не их собственными, а взятыми на прокат. До дома, где их ждал горящий камин и немудреная местная снит на столе, их доставляли на гольф гольфкаре, принадлежащем хозяину этого особняка, а один из гостей... Самый молодой из всех, ему только-только стукнуло и вовсе добрался пешком, отказавшись от гольф-кара и сказал, что предпочитает пройтись. Сейчас же все гости были на месте и, рассевшись полукругом перед камином, дегустировали блюдо из трески, выловленной этим утром. «Черт, совсем не то дерьмо, которое я ем каждое утро!» Закончив со своей порцией, пробурчал один из собравшихся. «Что, Том, устало Тамаров в шампанском?» Мгновенно подколол его другой. «Да брось! Здесь натуральное все, и еда, и воздух. И рад бы в рай, да грехи не пускают!» Подключился к беседе третий. «Итак, господа!» Хозяин домика поставил бокал на стол, как бы давая понять, что неофициальная часть закончена и теперь начнется деловая. Давайте послушаем, что нам скажет сегодняшний докладчик. Думаю, его доклад вызовет интерес и натолкнет на серьезные размышления. «Благодарю, Том». Докладчик поднялся, оправил пиджак, встал у камина. «Прежде всего, господа, я думаю, что представляться мне не надо». «Все присутствующие здесь хорошо меня знают». Владелец домика легким кивком подтвердил слова докладчика, как бы давая знак продолжать. «Тогда перейдем прямо к делу. Я думаю, все вы уже поняли, что политика предыдущих администраций завела нас в тупик. Более того, она поставила страну на грань катастрофы. За последнее время мы получили два серьезных удара». Из Вьетнама мы были вынуждены уйти, уйти с позором, потеряв только убитыми до 50 тысяч человек. У нас больше нет армии джентльмены. Та армия, что геройски сражалась в Нормандии и в Корее, погибла в малярийных вьетнамских джунглях. И если сейчас красные нападут на нас, ответить нам будет нечем». Кто-то из гостей судорожно сглотнул и потянулся к графину с водой. Второй удар мы получили на Ближнем Востоке. За какой-то год цена на нефть взлетела в четыре раза. Нам нечем отапливать свои дома, нечем заправлять машины. Арабы вышвырнули нас с нефтяных месторождений, ставят нам условия, заставляют нам продавать свои танкеры за бесценок. «Грязные казапасы диктуют условия богоизбранному народу Америки!» Реакция на скандальное выступление докладчика у гостей была разной. Двое явно не выражали одобрения скандальному тону выступления. Один же родом из Техаса, потерявший многие миллиарды долларов в результате нефтяного эмбарго и национализации месторождений некоторыми арабскими странами, Наоборот, едва удерживался от того, чтобы не захлопать. Остальные бесстрастно слушали. Но самое страшное не в этом. Самое страшное в том, что от великого унижения Америки выигрывает Советский Союз. Они поставляют в Европу свою нефть. Они тянут туда свой газопровод. «Все больше и больше европейских предприятий начинают торговать с красными. В Западной Германии полно советских агентов. Канцлер Брандт – советский агент. Он проводит враждебную нам политику. В Италии, во Франции, везде поднимают голову коммунисты». «Спокойнее, сбигнем, спокойнее». С нисходительным тоном сказал хозяин этого дома, крупный промышленник и финансист. «Равно, как и все, кто собрались в этот вечер в доме. Мы ведь ни на митинге, и не в телестудии. Не надо таких эмоций». «Извините». Выступающий откашлялся, «Просто у меня свои личные счеты с коммунистами. Продолжим, так вот». Европейский континент, который с самого конца Второй мировой войны был привязан к нам планом Маршала, из источника доходов превратился в источник проблем. Один Деголь чего стоит, ведь именно он фактически обрушил Бреттон-Вудскую систему, предвив нам доллары для обмена на золото. И это в то самое время, когда мы несли огромные расходы на войну во Вьетнаме, «Это была подрывная операция, согласованная с коммунистами, господа. Хорошо, что нам удалось скинуть Деголя, иначе, возможно, сейчас бы уже создался союз Москва-Париж-Бонн. И что мы видим? Мы видим какие-то идиотские меры по разрядке». «Разрядки? Интересно, кто это придумал?» «Советский», — подпевала Киссинджер, — «сдает одну позицию за другой, а мы спокойно на это смотрим. Мы что, хотим, чтобы русские танки дошли до Вашингтона?» «Ближе к делу», — проворчал один из присутствующих. «На собрание берчистов я хожу по субботам, а сегодня пятница». «Мы должны прекратить отступление перед коммунизмом и перейти к активным и решительным действиям. Я считаю, что основой в этом должен стать ислам». Советский Союз уязвим прежде всего с юга. Там, на юге, громадная и плохо контролируемая граница. Южные республики Советского Союза населяют люди, которые мировоззрением сильно отличаются от русских. Многие из них хотели бы открыто молиться Аллаху, но советский строй атеистичен по сути и жестоко подавляет религию, что вызывает недовольство. «Мы должны сделать все, чтобы дестабилизировать там обстановку, и в этом нам помогут как раз арабские страны и Турция». «Связываться с арабами», — скептически сказал один из гостей, — «Уже разок связались, отстроили им нефтепромыслы, оборудование современное поставили, а они нас вышибли пинком под зад». «С арабами можно будет разобраться потом», — сказал докладчик. «Первая цель все-таки уничтожить Советский Союз и коммунизм. В одиночку мы не справляемся, это уже видно. Значит, надо привлечь к этому делу арабов». Арабы в чем-то как дети, ими легко манипулировать. Верность Аллаху, необходимость любой ценой помочь единоверцам. На Востоке это сомнением не подвергается. С этого и надо начинать. Арабы предоставляют деньги. Наши же деньги уплачены за нефтепушечное пушечное мясо, благо у них его достаточно. Мы предоставляем технологии и вооружение. Основная цель – разложить и дестабилизировать весь мусульманский юг Советского Союза, заставить его вкладывать туда все больше и больше денег. Если там начнется вооруженное сопротивление по типу басмаческого – прекрасно. Если нам удастся через юг Советского Союза наладить распространение наркотиков – еще лучше. Если Советский Союз вяжется в какой-нибудь конфликт, «На юге это вообще прекрасно! Можно привлечь и Турцию, хоть она и считает себя светским государством, на самом деле мусульманских фанатиков там хватает, а с другой стороны серые волки, их тоже можно привлечь к борьбе с коммунистами». Стратегической целью Америки должно стать недопущение дальнейшего сближения СССР и стран Западной Европы и создание на юге Советской империи огромной дуги нестабильности, которая вынудит Советский Союз отказаться от борьбы с нами и переключить свое внимание на то, что происходит на его южных рубежах. Никаких лакомых геополитических кусков там нет» а вот ресурсов коммунисты потратят там изрядно. Такой должна быть наша политика, господа. Когда последний гость на гольф-каре растворился в сгущающейся над островом тьме, хозяин дома вышел на крыльцо, вдохнул полной грудью соленый морской воздух Здесь он чувствовал себя моложе на десять лет. Вот только выбираться сюда удавалось нечасто. Чуть ниже у самого края прибоя неподвижно стоял докладчик. Он нервно в затяжку курил и тоже смотрел на горизонт. Бешу, наступая по мокрому песку, хозяин дома подошел, положил руку на плечо. «Ты сегодня был в ударе, Бигнев. Не знаю, как остальные, но я на ближайшем заседании комиссии буду рекомендовать принять твою программу». «Они не понимают», — тихо проговорил докладчик. «Вы все ничего не понимаете. Вам не пришлось бежать из дома из страны, захваченной русскими ордами». Русские топчут мою родину уже три века, а вам все равно. Ты всегда плохо относился к русским, отметил хозяин дома. Я их ненавижу. Ненавижу. Личное дело. Бжизинский в Казимиш. Родился 28 марта 1928 года в Варшаве. Американский политолог, социолог и государственный деятель. Долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. Советник и член правления Центра стратегических и международных исследований при Университете Джона Хопкинса. Автор книги «Великая шахматная доска» господство Америки и его геостратегические императивы, широко известен своими взглядами, пропагандирующими мировую гегемонию США. Родился в Варшаве в семье польского дипломата. По некоторым данным, родился в польском консульстве Харькова, улица Альминского. С 1938 года живет в Канаде. В 50-е годы стал гражданином США и сделал академическую карьеру. Закончил университет Могила со степенью магистра и Гарвардский университет со степенью доктора политических наук, 1953 год. Докторская диссертация была посвящена формированию тоталитарной системы в СССР. Преподавал в Гарварде в 1961 году перешел в Колумбийский университет, возглавил там новый институт по вопросам коммунизма – Institute on Communist Affairs. В середине 60-х годов был назначен членом Совета планирования Государственного департамента, первым предложил объяснять все происходящее в социалистических странах с позиции концепции тоталитаризма – Автор глобальной стратегии антикоммунизма, теории конвергенции, теории технотронной эры и концепции американской гегемонии нового типа. В 60-х годах был на посту советника в администрациях Кеннеди и Джонсона, занимал жесткую линию по отношению к Советскому Союзу. В конце срока Джонсона являлся советником по внешней политике вице-президента Хамфри и его президентской кампании, суровый критик политики Никсона Киссинджера. В 1977-1981 годах занимал должность помощника президента США по национальной безопасности в администрации Картера, Являлся активным сторонником секретной программы ЦРУ по вовлечению СССР в дорогостоящий и по возможности отвлекающий военный конфликт, о чем после начала Афганской войны написал президенту Картеру. «Теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнамскую войну». В период президентства Клинтона Бжезинский являлся автором концепции расширения НАТО на восток. В настоящее время является консультантом Центра стратегических и международных исследований Center for Strategic and International Studies и профессором американской внешней политики в школе современных международных исследований Пола Ницце, School of Area and International Studies при университете Джона Хопкинса в Вашингтоне член Совета директоров национальной поддержки демократии National Endowment for Democracy, член организации Freedom House, член трехсторонней комиссии Trilateral Commission, член Американской Академии гуманитарных и естественных наук American Academy of Arts and Science, председатель Американского комитета за мир в Чечне.